Эстель Гризвольд была директором одной из клиник принадлежавшей организации планирования материнства, а также профессором медицины в Йельском университете. За нарушение закона 1879 года Гризвольд и её коллеги были приговорены к штрафу в 100 долларов. В результате апелляции дело дошло до Верховного суда США. 7 голосами против 2 было вынесено решение, постановившее, что закон 1879 года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 хранит для своих клиентов на глобальном информационном облаке. Похоже, что в ближайшее время до Верховного суда США дойдёт дело, в котором главным аргументом будет нарушение наших конституционных прав, закреплённых третьей поправкой к Конституции США. Это будет первое такое дело, начиная с 1791 года, когда был ратифицирован Билль о правах.